Эпилок, ты вернёшься. Ты можешь вернуться. Кто-то говорил мне эти слова, и он был прав. Я переступила через прошлое и теперь вернулась в место, где сияет свет. Лёю ощутила слёзы подступающие к глазам, она нахмурилась, пытаясь не дать им пролиться. Где я? Приоткрыв глаза, она сразу же закрыла их из-за ослепительного света. Даже лампа с магическим камнем казалось бы сейчас нестерпимо яркой эльфийке с небесно-голубыми глазами, выклез с седьмой лабиринта,скревевшись из-за того, что даже моргнуть нормально она не могла. Алё, услышала удивлённый возглас рядом с собой. Алло, ты в порядке? Она ощутила, что над ней кто-то наклонился. Размытый силуэт начал проявляться отчетливей, цвета становились различимыми. Она увидела серые волосы и глаза. Губы Лю прошептали имя измотанной девушки. Внимательно смотревши на неё, Сель горло сдавило, будто оно забыло, как разговаривать. Однако, несмотря на это, после того, как Люза говорила, лицо девушки засияло от радости. Не справившись с приступом радости, Сель кинулась обнимать Лью. Лё. Алло, Лё, я так рада! Она зарылась лицом в шею Елефийке и нежно её обняла, как сестра или мать. Лё ощутила знакомую теплоту через одеяло. Её сердце переполнили эмоции, выразить которые она не могла. Мя, Элио открыла глаза. А теперь расскажи, как каково это, проспать три дня, пока бы место себе не находили. Чёрт, я чертовски за тебя переживала. Вокруг Люва царил хаос, Аня вскинула руки и начала прыгать как дитя. Хлоя фыркнула, а улыбка на лице Руно сильно контрастировала с грубостью её слов. Алёня сдержала слёзы, увидев лица своих драгоценных подруг. Никадмен, не видела, как ты плачешь? Улыбка на лице Ани растянулась от уха до уха, лео улыбнулась в ответ. А разум Эльфики был пустым, как девственно чистый лист бумаги, и единственным словом, которое она могла придумать в ответ, было: "Спасибо". «Судя по всему, ты сейчас ничего не понимаешь, поэтому расскажу, что происходит. Ты в клинике почтённой гильдии, обустроенной Вавилонской башне. Тебя сюда определили, как только ты оказалась на поверхности. Мы пробовали разные предметы и заклинания, когда вынесли тебя из подземелья, и Но теня как не просыпалась. Мы с тебя обеспокоились. Потянув эльфийку за ухо, Хлоя начала объяснять, люк где она находится. Ворона и Аня подхватили объяснение. Лю нужно было понять, что происходит, потому что она едва успела проснуться, но запах антисептиков и частота комнаты помогли ей осознать, где она находится. Силь шлёпнула Хлое по руке, и Калифики наклонилась Аня. Алё, что ты помнишь? Я слышала ваши голоса на глубинных этажах, и я поняла, что попаду домой. С ним. Стоило Лю начать вспоминать, что случилось, как в её голове всплыло лицо Белла, и её глаза распахнулись шире. Секунду спустя пелена сонливости спала, и Лю подпрыгнула в постели. Что с ним? Что с Беллом? Успокойся. Лю, тебе ещё нельзя подниматься. Хлоя отпрянула, увидев неожиданные изменения в Лифике, а Селещайны пыталась уложить её обратно. Олёкачнулась, её тело сопротивлялось резким движениям, но она всё равно схватила силь за плечи. Скажи мне, Силь, с ним всё хорошо? С Белом всё хорошо. Он проснулся незадолго до тебя. «Дя, дя, Пыльвалося к живой, и здоровый в комнате в конце коридора. А теперь успокойся и ложись. Дура. Не обращая внимания на попытку Силь подавать информацию по частям, Аня выпалила всё, что знала, тем самым заставив Роно раздражённо вздохнуть. Как и боялись девушки, Лю выскочила из постели, стоило ей услышать, где сейчас находится Белл. Со скоростью, которая застала её подруг врасплох, несмотря на не до конца залеченные раны, Лё вылетела из своей палаты. Алло, алло, нельзя в таком виде выходить. Не обращая внимания на попытки Сильвии остановить, эльфийка понеслась по белому коридору. В окнах мелькало голубое небо, которое она хотела увидеть, будучи в подземелье, но это не замедлило её ни на секунду. Проходивший мимо зверь-человек, скорее всего, целитель одной из семей, работающей здесь по запросу гильдии, ошарашенно посмотрел на Лю, но девушка его даже не заметила. Бел, Бел. Сейчас её заботила лишь сохранность её спутника. Постоянно спотыкаясь на ходу, она поддерживала себя, опираясь обвязанной бинтами рукой о стену, приближаясь к концу коридора. В том месте, где коридор поворачивал, она обнаружила особую палату, о которой говорила Аня, и ворвалась туда, распахнув дверь. Бэл, парень действительно был там. Он сидел на кровати, прислонившись спиной к стене, одетый в тогу без рукавов. Его левая рука была плотно чем-то обвязана. Его обследовала сереброволосая красавица. Гести и Лили сидели с разных сторон кровати, за лечением также наблюдали Миаха и его подчинённая Нажа. Боло девлённо распахнул глаза, а на лице лычиталось облегчение. Лео, стойте! Сначала был улыбнулся Эльфики, но потом его лицо начало краснеть. Прослев за взглядом парня, посмотревшего чуть ниже, Лё осознала, то во что она была одета едва можно было назвать одеждой. Тонкие полоски ткани, нижнее бельё, предоставляемое клиникой, белые шорты и облегающая открытая майка. руки были перебинтованы, но бинты лишь подчёркивали изгибы её тела. Лё уставилась на себя, начав краснеть, и в этот момент случилась ещё одна неожиданность. Скорее всего, из-за быстрого бега тонкие лямки больничной майки развязались и соскочили с плечей. Шорохом Майка начала падать на землю, лёв взвизгнула как маленькая девочка. Не смотрите! Отвернись! Ау! Пока Лю садилась на пол, прикрывая руками грудь, покрасневшие гестии и Лили отвесили было подзатыльники с разных сторон. К поднявшейся шумихе добавился громкий крик нажи Вам тоже нельзя бог бохмях. И удар локтем в бок Бога. Как вы смеете бить тяжело раненого пациента? Такое была реакция сереброволосой красавицы Амида Тисанары и семи дианкихта, накричавшей на обеих девушек разом. Когда шумиха утихла, Амида отправила Лео обратно в её палату, строго приказав оставаться в постели. Постепенно Эльфи узнала обо всём, что случилось, от постоянно заходивших к ней посетителей. Ксенасы говорили, что вы чудом остались живы. Так сказал Вельф. Леосан, мы рады, что вам удалось выжить. Благодарим вас за спасение. Было Сама!» Кузнец пришедший навести телефику вместе с полностью исцелившимися Микоты и хорохиме вспомнил свой разговор с Лида. Провести несколько дней в подобном месте без экипировки даже меня, монстра, в дрожь бросает. После спасения Бэл и его группа поспешила обратно в безопасную зону нижних этажей. Вельф слышал обрывки разговоров Ксеносаф, звучавшие примерно так же, как мысли Лида. «Четыре дня ровно столько было Люб родили по 37-му этажу, на которых их утащил Вермвел. Столько же времени у группы Вельфа заняли сражение с Амфисбеной, объединение с Ксеносами и поход до 37-го этажа. Честно говоря, я думал, у нас будут большие проблемы, когда Уран передал нам через Фелса, что спускаться нужно до 37-го этаж. Пока остальные остановились для короткой передышки в безопасной зоне, Лили, Аня и ещё несколько человек пытались исцелить Балелю. Веле встретился с ксиносами вместе, где их не заметил бы борс. Благодаря указаниям древнего бога, они смогли определить общее место, в которое попали белолю, несмотря на то, что подземелье не могло контролировать джигернаута. Бог ощущал его неестественное присутствие и отправил спасительный отряд на 37-й этаж. Честно говоря, я думал, у нас будут большие проблемы, когда Уран передал нам через Фелса, что спускаться нужно на 37-й этаж. Мало того, что есть там нечего, так ещё этот этаж огромный. Да и наши собратья-монстры там очень злобные. Мы туда почти не суемся. И хранителей убежища вроде Гроя или Мари там нет. Охотно верю. Проходы и стены там такие огромные, что голова кругом идёт. Я и не думал, что мы найдём там Белла и А За это им самим надо спасибо сказать. Они вышли на дорогу, которую в интересах называет главным путём. Мы бы не нашли их, если бы они затерялись где-нибудь в лабиринтах. Вся на были знакомы с 37-м этажом, на котором застряли и Лю, поэтому могли пойти лишь по главному пути. Услышав титаническую схватку с Жигернаутом, они смогли обнаружить авантюристов. По большей части спасение удалось только потому, что Балалю не оставили попыток вернуться на поверхность. Благодаря вам, ребята, Белла удалось спасти. Передайте нашу благодарность и той русалке тоже. Вдобавок к обычным зельям для лечения была использована кровь русалки. Врядкая добыча. Мари, неспособная покинуть водную столицу, начала себя резать и собрала кровь, передав её группе Лида. Много собрать не получилось, потому что до этого она использовала свою кровь, чтобы вылечить Бэллу на 27-м этаже, и потому что Лида остановила её от попытки дать ещё больше, потому что это лишило бы её способности двигаться. Это целебное средство сыграло ключевую роль в поддержании жизни Бэллы. Лида передал бутылки с кровью Вельфу, а тут вручил их Лили и Айше. Болелю, могли бы не перенести путешествие на поверхность без этого средства. Благодарность, о князь, беспокойтесь. Но я правильно понимаю, что некоторые из людей, которые шли с вами, о нас не знают. У вас точно не будет проблем. Но за главою реве официанток я ручаться не могу. Здравёка остальные наверняка вас заметили и видели, что вы нам помогаете. но их покровители неплохие ребята. Думаю, внутри своих семей они сами разберутся, как к этому относиться. Скорее всего, члены группы заметили, что монстры помогают семье гостей с того самого момента как монстры пришли им на помощь на 27-м этаже. Впрочем, Оука и члены его семьи заметили странности гораздо раньше, ещё во время таинственного бормотания Кассандры о пророчестве битвы на Додаловой улице. Айши и Цубаки знали о существовании ксеносов. Попытка объясниться здесь и сейчас могла бы вызвать ненужную реакцию, поэтому Вельф решил предоставить всем яхуи такими, как Маловероятно, что ксеносы станет известны широкой общественности в свете последних событий, так что семья Гести вряд ли станет врагом человечества. А um, Вельф. Сэлфийка, я Баллом всё будет хорошо. Девушка Выборвиена подошла к Вельфу перед тем, как группа покинула безопасную зону. Да, наверняка их вылечат, и Бал снова с тобой востретётся. А когда он пойдёт к тебе, я отправлю с ним Алефийку в качестве телохранителя. Похоже, Вельф не мог не побаловать нежную девушку дракона. Пройдя 27 седьмой этаж, до сих пор из пещерённые когтей, микотей, а авантюристы разделились ксеносами и одним рывком вернулись на поверхность. Если Веретловам Вельфа. В общем, она уже сказала: "Ну, спасибо, что позаботилась о Белле». Указав жестом на Хорухима, Вельф стыдливо поблагодарил лежавшую в постели Лю. Гести Гестия Лео уже заходили к Альфийке, чтобы выразить благодарность. Она попыталась возразить и сказала, что именно она его в это и втянула, так что это он её спас, но Вельф не стала слушать. «Ты прикрыла его задницу не раз и не два. Знаешь, я вообще-то искренне почти никогда никому спасибо не говорил, так что прими этого внимание. «И просто прими мою благодарность. Кузнец словно лишний раз подтверждал существование в ней справедливости, на которую указал Бел. Таким способом вельфа остальные члены семьи Гести отолесь выразить искреннюю благодарность Лё.